Глава 31. Глеб. Я просто поверить не могу, что она позвала Софии Мишу. Даже не так. Не могу поверить, что она нашла номер Софии, позвонила ей и сказала прийти в кино. Мишу-то понятно, он же как-никак жених, но даже не смог досмотреть фильм, который ей явно нравится. Что же тогда этот хлюпик смотрит? Мелодрамы, драмы. Как нормальному мужику могут не нравиться боевики? Правда, один плюс в том, что он припёрся, я таки нашёл. Лишь сильнее убедился в том, что нет у него никакого брата. Убедить в этом Марину будет сложнее, потому что даже сейчас, когда я признался, что хотел провести вечер только с ней, она смотрит на меня, как на врага народа. Злится и тяжело дышит, будто это позволит испепелить меня на месте. Она вырывает руку, отворачивается. «Ну и жуть тут!» — слышу за спиной голос Софи. «Я должен поговорить с ней, сказать, что наши отношения закончены, что она хорошая, хозяйственная, почти идеальная, но не для меня». «А когда фильм закончится?» Софи садится рядом со мной и снова хватает меня за руку, прижимая щекой к плечу. «Я хочу уединиться». Она намекает на возможность хорошо провести вечер, но я лишь мотаю головой. Точно не сегодня. Нам предстоит разговор, после которого она соберет вещи и уедет в Штаты или на родину, потому что здесь ей делать больше нечего. Жалею ли я? Да, жалею, что дал надежду и притащил с собой, чтобы доказать Марине и, в первую очередь, себе, что у меня все хорошо. Ни черта у меня нехорошо, как ее увидел, так и защемила внутри. А София, с ней мне действительно было круто, пока я не увидел Марину снова. Теперь София не вызывает тех чувств, что прежде. Я не хочу быть с ней, потому что все еще хочу быть с Мариной, потому что чувствую что-то к другой, к той, которая собирается замуж за московского Казанову. Черт из два она выйдет за этого придурка замуж! Кино еще не закончилось. А вот и он, нажрался. Мариш. Миша садится рядом с ней и наклоняется к ее уху. Впрочем, мой слух все еще позволяет расслышать его карканье. Там это, родители мои нас ждут. Я столик в ресторане на десять заказал. Вижу, что для Марины это не новость. Она бросает взгляд на часы и кивает, а потом поднимается и встается со своего места. Мы пойдем, пожалуй, чтобы не опоздать. Вот же! Это она согласилась пойти в кино, зная, что потом они отправятся на смотрины к его предкам. Сжимаю кулаки до хруста и поднимаю Софи. Мы тоже пойдем, наверное. У нас неплохой вечер намечается. Марина изгибает бровь и хмыкает, но ничего не говорит. Идет впереди. Когда Миша отлипает от ее юбки и отлучается от Мариши в туалет, я иду за ним. Хочу аккуратно спросить, где же они будут обедать. В туалете мы сталкиваемся у писсуаров. Я подхожу ближе, стаскиваю штаны и кашусь в сторону. Туда, короче, кашусь. «Хороший вечер», — намечается, — спрашивает он, обделяя меня вниманием. «Кажется, Миша совершенно не видит, как я смотрю на его невесту» и не догоняет, что стоит мне приложить усилия, и она расторгнет помолвку. В принципе, это и хорошо, что не догоняет. Так дело быстрее будет. Ага, а у вас? С родителями будешь сестру знакомить? Да нет, он пожимает плечами и застёгивает ширинку. Они уже знакомы, я собираюсь сообщить им о свадьбе. И где? Что где? Ну, где встречаетесь? В Криста, говорит парень. Я там столик за месяц заказал, не пробиться. Понимаю, скалюсь я и тоже застегиваю брюки. А не рановато заказал, вдруг Марина отказала бы. Миша смотрит на меня так, будто я сказал, что сегодня на нас упадет метеорит, и мы все умрем. В каком смысле отказала? Он улыбается. Мы два года вместе. Давно говорили о семье, я не ждал отказа. То есть. Он был уверен, что она скажет «да» только потому, что они два года вместе? Фигово он девушек знает, а Марину так и вообще. Мы идем к выходу. Я больше ни о чем не спрашиваю, и так узнал все, что хотел. На выходе мы прощаемся. Я тащу огромный букет, который купил не Софи. А Марина улыбается и машет нам на прощание. И выглядит подозрительно счастливой и довольной. У дома Софи ко мне приходит гениальная мысль. Развлекаться с девушкой я все равно не планирую, поэтому решаю отвезти ее в ресторан. В тот самый, разумеется. На имя отца там есть бронь, и я уверен, что они найдут свободный столик. Так и выходит. Я прошу отца позвонить туда, и через полчаса мы с Софи направляемся в Криста. Не скажу, что она с энтузиазмом едет в ресторан, но недовольство не показывает. Да и решение взять ее с собой было спонтанным, ведь я вроде как собираюсь расстаться с ней, а тут один из самых дорогих ресторанов, вечер. Я поступаю фигово. Но надо же мне испортить Марине встречу с родителями Миши. Пусть не думает, что смогла меня обыграть. В ресторане нас провожают к столику. Я быстро обвожу взглядом заведение и замечаю рыжие волосы Марины почти сразу. Она сидит недалеко от нашего столика и задорно улыбается родителям Миши, обводит взглядом зал и натыкается на меня. Я отвожу глаза, говорю Софи сделать заказ и смотрю на Марину. На ней лица нет. Интересно, она так удивилась тому, что я пришел в ресторан, или родителям Миши не очень понравилось то, что их сынуля собирается жениться? Скорее, первое потому что Миша вряд ли сможет найти себе девушку, похожую на Марину. Уж точно не в этой жизни. «Тут так красиво!» София обводит взглядом ресторан. «И очень дорого, да?» «Не переживай по этому поводу. Заказывай, что хочешь. Я только Цезарь буду, и вино на твой выбор». «Вот еще одна причина, почему мы вместе с Софи. Она никогда не пользуется моими деньгами». Не выбирает в бутике самые дорогие платья и белье, не тянет бабки на рестораны и развлечения. Даже сейчас я пригласил ее сюда, а она заказала один салат и даже выбор вина переложила на меня. Мне становится стыдно за то, что я пришел сюда не ради нее, а ради Марины. Чтобы посмотреть, как она будет вести себя с родителями жениха, и чтобы немного испортить ей вечер. «София этого не заслуживает. Она хорошая. Она бы никогда не поступила так со мной». «Почему ты на меня так смотришь?» — удивленно спрашивает она. «Как? Будто хочешь расстаться?» «Вот же он. Идеальный шанс сказать «да, София, это действительно так». «Идеально». Но я молчу, потому что ее тон и взгляд не позволяют мне это сделать». Я привык к ней за то время, что мы вместе, прикипел. И пускай у меня нет тех чувств, которые есть к Марине, я не могу поступить Софи как последняя скотина. Правда, внутренний голос твердит, что я уже так поступаю. И не первый раз. Я вру ей, скрываю истинное положение вещей и делаю вид, что все в порядке. Даю ей надежду. «Глеб, ты меня пугаешь?» Голос Софи пробивается сквозь пелену мыслей. Я перевожу взгляд на ее лицо и вижу слезы. Все в порядке, малыш. Шепчу и силой выдавливаю улыбку. Я просто устал. Я снова вру ей и смотрю на Марину, которая улыбается родителям Миши. А потом, так же, как и я на нее, смотрит на меня. Мы два идиота, которые делают вид, что у них все хорошо с другими. Именно поэтому я достаю телефон и быстро печатаю. Глеб, жду тебя у туалета через 10 минут. И лучше бы тебе прийти, Мариш.